Как не знать здешнему купцу по-славянски? Арабский гость в славянские города забирается на короткий час и, отторговав немежкой, оттуда исчезает. Но хазарские торговцы в тех же городах селятся накрепко, живут оседло целыми улицами и поколениями. Ни площадная брань, ни грабежи и пожары их не отваживают от такого обычая, Потому что местные вожди у них в должниках, и не найти такого, кто не хотел бы ещё и ещё свой должок продлить. Но если так доходно купцам каганата говорить по-славянски, то как же захватывающе велик должен быть людским числом и земным своим охватом сам по себе этот славянский материк, из которого протекают Волга, Дон, Днепр, Днестр, Дунай. Настолько оно таинственное это лоно, самое закрытое из пратических и афетовых наследий, что до сих пор не дало толком разглядеть и описать себя по сути никому, ни Геродоту, ни Плинию, ни Страбону, ни Прокопию, ни Арданам. Наверное, на хазарских пристанях стоя, могли Константин с Мефодием испытывать ко всему в предачу и сильные чувства зависти. Гремят уключины, вспухают под ветром паруса. Вот и ещё одно купеческое судно отваливает от дощатых настилов, то ли арабское, то ли хазарское, не важно даже чьё. А то им обидно, что уходит оно на север, куда бы и они так хотели пойти, но им не дано теперь такой воли. И даст ли когда? Им нужно готовиться к очередному, кажется, уже последнему по счёту славенскому поединку, в котором противная сторона уже заранее считает себя победившей. А если не считает, то, проводив их домой, сделает вид, что никакого тут спора в общем не происходило. Ведь никакой из каганов в таком никчёмном деле не пожелал бы участвовать, хотя бы потому, что не мог же каган за своим столом выслушивать здравицы в честь какой-то там троицы. Хазария напоследок. Академик В. И. Ломанский в своей уже упомянутой работе Славянское житие святого Кирилла как религиозное эпическое произведение и как исторический источник выставил на обсуждение предреволюционной публике доводы, которые, по его убеждению, ставили под сомнение саму достоверность пребывания Константина в Хазарии и его словесного поединка с учёными мужами кагана, назвав житие младшего Сулянина в первую очередь религиозно-эпическим произведением, то есть не лишённым художественного вымысла, и лишь во вторую историческим источником, учёный тем самым уже в заголовке постарался обозначить правомочность своих скептических или даже нигилистических в духе эпохи выводов. Да, Константин явился к кагану, но как предполагает Ломанский, вовсе не к тому кагану, который жил в столице Хазарии. Византийское посольство из Херсонеса пошло совсем в другом направлении, к славянскому кагану-князю. Не проехали ли греки, где данцом в лодках, где берегам данца до одного из более крупных поселений той части позднейшей Руси, которая позже вместе с Киевской землёю Полян или землёю Полянскую носила общее с последней название Русь, то есть в позднейшем княжестве Переяславском, куда быть может прибыл и сам Оскольд или его посланцы. Не произошло ли там где-нибудь, если не на Днепре в Киеве, первое крещение Руси, о котором говорит Фотий? К сожалению, само это предположение ученого изложено языком слишком неуверенно-вялым. Не проехали ли? Быть может. Не произошло ли там где-нибудь, если не? И слишком с оглядкой, чтобы стать убедительным. Впрочем, это не значит, что его доводы не подкреплены ничем. Да, свой Каган вполне мог жить и на Днепре, и в Киеве. Для этого ему не нужно было быть ни иудеем, ни хазарином, Достаточно было состоять исправным данником Хазарии. Древнерусский летописец с прискорбием сообщает «О Козаре и маху на полянях и на северех, и на вятичах и маху по беле и виверице с дыма». Значит, денежными выплатами в виде меховых шкурок ежегодно облагался у полян северян и вятичей каждый домовый очаг. Славянские князья, будучи в течение ряда поколений данниками каганата, свыкались с тем, что их на хазарский манер величают каганами. Даже в знаменитом слове о законе и благодати киевский митрополит XI века Илларион по старому обычаю называет князя Владимира Святославича не князем, а каганом, хотя данником хазар тот уже не был. В пользу предположения Ломанского «каганата» говорит вроде бы и то, что после заключения мира между Василевсом Михаилом и вождём славянской дружины, и после высказанного оскольдом пожелания креститься и крестить своих подданных, как раз в его землю и должна была направиться из Константинополя духовная миссия. Так, судя по всему, и произошло, хотя в византийских хрониках и церковных документах К сожалению, не сохранилось ни имен людей, ни дат, твердо привязанных к фоте его крещению Руси. Житие Кирилла все же слишком основательный исторический источник, как не отказывает ему Ломанский в достоверности. Напряженнейшая и затяжная полемика, в которой противостояли друг другу Вероучительные основы христианства и догматы иудейского закона могла состояться только здесь, в Семендере либо в Итиле, а не у хазарских данников-язычников на Днепре или ещё в каких-то славянских пределах. Константину просто не понадобилось бы укорять своих собеседников в том, что они очень уж избирательно читают собственных пророков. Не понадобилось бы уточнять, что он цитирует пророческую книгу не по септуагинте, а в переводе Аквилы. Не понадобилось бы толковывать, что ветхозаветные понятия закон, завет и заповедь суть одно и то же. С язычниками он говорил бы совсем о другом и по-другому, говорил бы о младенческой недостаточности и ущербности их язычества, как здесь с иудеями говорил о старческой обветшалости их пригордого богоособничества. Да и совопросников таких, какие здесь у Кагана, он среди славян не сыскал бы даже при старании. Потому что эти от начала и до конца цепко держались своего испытанного правила, стоило ему в какой-то теме припереть их к стенке, они тут же принимались отвлекать его вопросами по-ехидне, с подковырками, с едва скрываемыми усмешками. Вот во время предпоследней встречи вдруг ни с того ни с сего при всей их нелюбви к самому имени Спасителя съязвили. «Христос не отверг обрезание, но по закону его совершил. Как же это вы, христиане, обрезание отвергаете?» Или в христианском почитании икон усмотрели языческое кумиротворение? «Христос» Как же вы идолам поклоняетесь? Думаете, что этим воздаете честь Богу? Напоследок в своем желании досадить добрались и до запрещенной по иудейскому закону пищи. Не противитесь ли Богу, поедая свинину с зайчатиной? Да неужели истину они жадно искали, приступая к нему так и сяк и эдак? Где уж истину? Но он все равно отвечал им спокойно и достойно, будто не ерничает, а ее истину ищут. Даже если хоть один из них ее втайне от остальных ищет, то надо для него одного сказать, что ветхозаветное обрезание Христос для христиан отменил, упразднив его навсегда своим крещением, и что не бездушным идолам, не дереву и краскам христиане поклоняются, а святым образам, через них воздавая честь христианам, самым святым ведь и евреи в старину глядя на изображения святых херувимов и ангелов им самим воздавали честь а не дереву или тканям ну а о том что человеку вкушать дозволено разве не читали они божий завет ешьте всё как зелень травную ибо для чистых всё чисто а у осквернённых и совесть осквернена Мог ли философ верить их искренности, когда почти вслед за этими подковырками полились из их уст сладкие речи о том, что он де самим Богом послан к ним для назидания и что он де насладил их всех досыта медвяной сладостью словес святых книг? Не мог. Потому и сказал им притча, что объевшего с мёдом не лечит мёдом же ма избирают горькое лекарство, чтобы противоположное противоположным исцелить. И с этим намёком на их чрезмерную медитачивость они, на удивление, легко смирились. Вообще напоследок их поведение сводилось к тому, что они куда охотнее соглашались, чем возражали, и не стеснялись признать перед ним своё недостаточное знакомство с книгами, из которых им надлежало бы извлекать истинные смыслы, не дожидаясь подсказок гостя. Возможно, это их признание было связано с тем, что они всё-таки люди уже давно живущие в России, на отшибе, в провинции, в отрыве от строгих предписаний своих раввинов, блюстителей и ревнителей закона. Но, возможно, они просто хотели напоследок как-то задобрить гостей, чтобы те увезли своему императору самые лучшие впечатления о великом, миролюбивом и веротерпимом Каганате, достойнейшем соседе и союзнике византийцев на Востоке. Впрочем, еще одно признание, услышанное братьями перед отъездом домой, своей неожиданностью заставляло и до сих пор заставляет многих истолкователей жития Кирилла недоумевать. На прощание Константин говорит, пользуясь благоприятной обстановкой, предлагает желающим из хазар креститься. И слышит в ответ, «Мы себе не враги, и так повелеваем, что от сего дня кто хочет, пусть помалу крестится». Ответ вроде бы вполне в духе щедрот, приличных проводом, но это еще не полный ответ, вот его продолжение. «А если кто от вас на запад кланяется или жидовские молитвы творит», Или сарацинскую веру держит, тот скоро смерть примет от нас. Кто из присутствующих на заключительной встрече у правителей Хазарии посмел бы произнести такие слова вслух? Понятно, что не сам каган, ни его главный советник бег, ни кто-либо ещё из соупочников философа не могли посулить себе скорой смерти, да ещё от самих же себя принятой. А логичность Даже явная несуразность такого разворота переговорных событий очевидна. В современных истолкованиях алогичность, как правило, списывается на неловкое желание авторов Жития изобразить победу Константина в преукрашенном до нелепости виде. Но, может, неловкость была всё же иного рода, от неумения агиографов управиться с тем многим, из которого им приходилось уже без помощи Мефодия отбирать малое. Что-то в последовательности изложения событий могло скомкаться, и какие-то швы в ткани рассказа резко сместились. Кто всё-таки отвечая на просьбу философа, посмел произнести слова, совершенно нелепые в устах кагана Бека или заядлых спорщиков из свиты кагана. Такие слова могли принадлежать только существу совершенно постороннему, находящемуся вне этих стен тому, кто сам ещё не будучи христианином, даёт волю своим людям креститься, но креститься не всем сразу скопом в ППхах, а помалу, чтобы не раздражить тех, кто принять новую веру ещё не готов. Мы слышим речь человека горячего, решительного, но когда надо осторожного, блюдущего в поступках меру. Это речь, разумеется, ни иудея, ни мугаметана, ни Это слова язычника, славянского князя-когана. Вот где, кажется, приходит черёд ещё раз вслушаться в доводы академика Ломанского. Так может, Салунские братья всё же побывали на Днепре в Киеве. Не принимая версию Ломанского безоговорочно и целиком, почему бы не подкрепить её следующим соображением? За резким смысловым перепадом интонаций и выводов в житии Кирилла действительно проступает намёк на сюжет недостаточно внятно прописанный авторами жития и он таков сразу после изнурительной для константина полемики в столице каганата братья всё же совершают на короткое ещё одно водное путешествие на север к полянскому князю и пусть совсем недолго но всё же участвуют и в работе другой миссии направленный патриархом Фотием прямиком к днепровским славянам, к народу роз. Возможно, такой неожиданно резкий рывок в неизведанные пространства покажется с их стороны слишком приключенческим и даже авантюрным, чтобы ему осуществиться. Но если еврейские и арабские купцы запросто добираются в те края, то почему не могут напоследок позволить себе такое путешествие? два не ищущих никакой торговой корысти византийца, для которых чем дальше, тем больше судьба славянства становится их собственной судьбой.